Глава 9. Кровь. Мозг не знал ни радости или печали. Возможно, просто еще не научился этому. Эмоциональная составляющая разума была ему пока недоступна. Однако, радость он замещал оценкой благоприятных факторов и обстоятельств. Как и печаль, можно было охарактеризовать обстоятельствами негативных для него. И сейчас у него был повод порадоваться. Этот экземпляр был кладезью для тех самых факторов, что могли стать для него неоценимым подспорьем. Сей носитель был одержим ненавистью к другим. Он был постоянной готовности убивать и жаждал этого. Он считал себя лучше других, выше, сильнее, достойнее. Он позиционировал себя как представителя главенствующей расы. Какое поразительное сходство с мыслями Моза. Более того, этот человек имел идола до своего безмерного преклонения. И этот идол хотел их всех когда-то поработить, именно некое существо, информация о котором хранилась в памяти человека и именуемое фюрер. Именно когда-то планы по порабощению всех людей и особенно народа этого носителя. И теперь этот носитель, и как ясно из его мыслей, все из его держащихся, остальных людей особняком племени преклонялись пред странным существом фюрер. Так не воспримут ли они теперь и Моз, как свое божество? Ведь и он хочет поработить их и взойти на трон всего живого в этом мире. Эти нацисты предрасположены принятию Моза и выполнению его воли. Делая такие выводы, Моз даже ощущал перепады температуры своего бесформенного, тягучего, как застухшее рту тела. Видимо, это волнение и предвкушение. Если бы он не был невзрачной соплевидной субстанцией, То, наверное, бы улыбнулся сейчас, но рта у него не было, и из-за него в данный момент улыбался Ганс. Сейчас он находился в одной из бесчисленного множества пустых и навеющих на людей мистический ужас в силу своей пустоты московских квартир. Мос понимал, что это когда-то сотворили они, не самые удачные с биологической и анатомической точки зрения существа. но он все более склонялся к тому, что первоначальное мнение о людях было лишь заблуждением. И заблуждение это было связано с оценкой того первобытного состояния, в котором были отброшены сейчас люди. Конечно, они пользовались рукотворными орудиями и использовали ненавистный для него огонь. Носили разные одежды и приспособления, ускали в ход оружия. Но большинство и всего этого они уже не могли сотворить. Разграбляя и эксплуатируя лишь оставшиеся на поверхности наследия прошлого. А вот прошлое этих людей. Да, тут есть чего изменить свое отношение к человеческому существу. Сейчас он смотрел из окна высокого здания на огромный город, окрашены в бурые мутные тона зловещего заката. Невероятные просторы и гигантский труд, что обратил их в колоссальный человеческий улей, величественные здания которые даже будучи в большом своем сейчас разрушены, поражали воображение. А ведь чтобы разрушить этот гигантский каменный мегаполис и отбросить человечество по земную толщу, этим существам надо было создать что-то неслыханное по масштабам своей мощи и способности к уничтожению. Все-таки, если раньше Мосс считал, что это несправедливость быть совместимым с данным бескрылыми и двуногими существами, то теперь он понимал, То это самый идеальный симбиоз. В людях огромный потенциал, и они, применяют этот свой потенциал, являлись самым страшным и могучими жителями всего наполненного монстрами мира. И какая это будет сила, когда он, мозг, увеличится и начнет делиться, порабощать все новых и новых людей. И какой это будет великий поход, когда тысячи Моз выведут ведомых ими людей на поверхность, чтобы испепелить ее дотла воцариться на этом пресловутом троне жизни. Он еще раз осмотрел погрузившуюся в сумерки комнату. В углу на полу лежали человеческие кости, рядом несколько больших запыленных сумок. Видимо, человек торопился покинуть свое жилище, собирая как можно больше с собой необходимых вещей, а так и не успел. Смерть настигла его за этим занятием. Возле одной из сумок стояли какие-то одинаковые предметы. Мозг быстро нашел в памяти человека. Слово определяющее Банки. Он поднял одну. Стеклянная банка. Открутил крышку. Понюхал содержимое. Какой отвратительный запах. Ганс поморщился. Отодвинул банку от лица и разжал руки. Банка упала на пол и разлетела с разной стороны. Множество осколков и брызг своего содержимого. Какой интересный предмет. Озвучил он мысли Моза. А ведь тоже создано человеком. Нацист, ведомый воле существа в своей голове, прошел в другую комнату и посмотрел в новое окно. Огромный мир, построенный людьми и превращенный ими же в руины. Какое замечательное существо, человек. Два человека. Твою мать! Проворчал Ганс, вглядывая в накрывшуюся город темноту. Там по широкой улице действительно шли два человека. Мозг перестал отвлекаться на размышления и быстро обрабатывал получаемые из глаз носители изображения. Сам носитель ни за что бы не заметил их на таком большом расстоянии и в сгущающейся темноте, но мозг одарил его возможность увидеть гораздо лучше, посредством обработки того, что попадало в поле зрения. Итак, два человека, точнее один человек, а второй враг, тот самый, он нашел соратника среди людей, вероятно, что так. Ведь и туда они рядом. Конечно, не все люди благосклонно примут мозг, и многих придется убить в борьбе за порабощение людей, это плохо, это расточительство человеческих материалов. но тех, что будут уже обращены, регион МОЗов заставит быстро размножаться, это несложно. Во всяком случае, о самом процессе люди думают довольно часто, и надо будет им это дать, а их младенцев повести в бой как только те научатся ходить, воспитав их мыслями и опытом МОЗа. Но вот от таких, кто примкнет к его врагу, необходимо сразу и беспощадно избавиться, однако как быстро они напали на след. Даже несмотря на то, что МОЗ преодолел пусть и ничтожное, но все-таки расстояние по воздуху, верхом на несговорчивой вечухе, все-таки напали на след. Ганс вскинул автомат и прицелился, тем не менее Мосс чувствовал возражение, отсюда едва ли удастся попасть. А вот внимание он к себе привлечет, это плохо. Надо по-другому, как? Стеклянная банка. Почему-то в мыслях снова появилась она, дома опустил оружие, собрал банки в сумку, схватил ее и бросился к лестнице, чтобы поскорее выбраться из здания. Мосс уже знал из мысли человека, куда надо двигаться. Где-то станция, на которой он обитал. Пушкинская. Правда, МОЗ обнаружит в разуме Ганса нескрываемый протест против этого названия, мотивированный, непонятный для понимания МОЗа формулировкой «Он же Нигер.